И большая рея скользнула вниз по мачте. Мы пришли туда, где кончалась Британия, и я повернул обратно, помахав Свейну белой лошади, когда тот прошёл мимо. Он помахал в ответ, наблюдая, как огненный дракон движется по бескрайней морской зыби. Но «Ну что, вдоволь полюбовался, поинтересовался Леофрик. Я смотрел на конечность Британии, туда, где скалы противились натиску моря. Пенновит произнесла Исульд.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 и убрала заслонки с уключен. Ты хочешь поднять парус? спросил Леофрик. Но зачем? Мы идём на север. Я молился, чтобы боги дали мне знак, и Тор послал мне морскую свинью. В сефринском море ничего нет, заметил Леофрик. Свинь же тебя предупредил. Свинь сказал, что там нечем поживиться, возразил я, потому что всё забрали датчане, а это значит, что у самих датчан есть немало. От избытка переполнявших меня чувств, я ткнул Леофрика кулаком в плечо и обнял Исильд. И ещё он сказал, что их корабли идут из Ирландии. "Ну и что же из этого?" спросил Леофрик, потирая плечо. "Как что? Дачи они идут из Ирландии, чтобы напасть на Уэссекс. А если бы ты отправился на поиски богатств, то что бы ты с собой взял?" "Всё, что у меня есть," ответил Леофрик спокойно. "И они не знают, что мы здесь.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 Хотя я не был вполне уверен, что именно находится в той стороне. Где-то там вроде бы есть королевство Дифид, Ирландия, и всякие другие места с варварскими названиями, где дикари живут словно голодные псы на диких пустынных окраинах. Но ещё там были безмятежное море и огромные волны. Вот почему и два команда подняла паруса, ветер погнал огненного дракона на север, и я налёг на рулевое весло,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 В первое время я не понимал ничего из того, что она говорила, потому что мы говорили на разных языках. Но на том острове, когда солнце село, и я взял нож, чтобы закончить потрошить коз, а она подобрала веточки и сплела маленькую клетку. Она показала мне эту клетку, потом сломала её и своими длинными белыми пальцами изобразила, как улетает свободная птица. Затем Исильд указала на себя,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 К тому времени, как мы вернулись в Брот на Огненный дракон, подняли якорь и вышли на вёслах из-под прикрытия острова, оба судна уже почти исчезли из виду. Но и два, подняв парус, мы начали их догонять. Купцы должно быть перепугались, увидев корабль с драконьей головой на носу, внезапно вылетевший из-за острова. Но я немного опустил парус, чтобы замедлить ход. И таким образом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 назвали Гифидом по имени одного из церковников, обративших местных бритов в христианство. Мы нашли убежище в глубокой бухте, вход в неё защищали скалы, и два очитившихся там укрылись от ветра и волн. Мы повернули судно так, чтобы нос его смотрел на море. Бухта была настолько узкой, что когда мы развернули Огненного дракона, корма наша царапнула о камень.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 Мы перерезали канаты, удерживавшие нас у берега. Леофрик принес мою кольчугу, шлем и щит, и пока весла вставляли в уключины, я облачился для битвы. Когда я надел шлем, поле моего зрения резко сузилось, ограниченное забралом. «Вперед!» — закричал я. Весла впились в воду, и огненный дракон рванулся вперед. Лопасти некоторых весел ударились о камни, но ни одно из них не сломалось. Я смотрел на корабль впереди,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 И уцепились за сломанные вёсла, пытаясь спастись. Какой-то бородач с дикими глазами пошёл на нас с огромным мечом, и Эдрик вогнал копье ему в грудь, а Леофрик ударил по голове топором, потом ещё раз, и кровь брызнула на парус, который был подобран к длинной рее, развёрнутой вдоль судна. Бородач осел на колено, и Эдрик вогнал копье глубже, так что кровь хлынула в воду. Я чуть не упал, когда волна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 Мы забросили оружие на борт Огненного дракона, а потом срезали с захваченного судна такелаж. Я освободил оставшуюся на борту лошадь, которая стояла дрожа в поднимающейся воде. Мы забрали корабельную рею и парус, и всё это время выжившие наблюдали за нами с берега, где брели ненадежные убежища над омываемыми морем скалами. А ещё я нашёл на вражеском судне отличный шлем, красивый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 Однако, похоже, боги благоволили ко мне, потому что Фрея заверила, что её отец погрузил всё самое ценное именно на тот корабль, который мы и захватили. Нам удивительно повезло, потому что там были целые бочонки монет и ящики серебра, а ещё там обнаружились янтарёв, в том числе чёрный, слоновая кость, оружие и доспехи. Пока огненный дракон тяжело шёл вдоль берега,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 Спросил меня Леофрик: "С Фрей? Так её зовут? Ты хочешь её?" "Нет", ответил я. "Тогда отдай её мне, а нас есть тебе живьём", предупредил я. Дочанка была, наверное, на голову выше Леофрика. А мне как раз такие нравятся. "Тогда забирай на здоровье", сказал я. Такова жизнь. Сегодня Фрея, избалованная дочь богатого ярла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 и подогрели вражду между мной и Альфредом, то расскажу об этом прямо сейчас. Я подозреваю, что мысль о золотом алтаре в Синуите не давала свейну покоя, поэтому он поведал о своей мечте в Галвисинге, где собирались его люди. Галвисинг был еще одним королевством бриттов на юге Уэльса, где имелись хорошие гавани, и тамошний король привечал датчан, так как их присутствие не было. не давала людям Гутрума совершать набеги через мерсийскую границу. Свейн привёл в порядок ещё один корабль, и вместе с командой этого судна напал на синуит. Они пришли на рассвете, под прикрытием тумана. Я могу себе представить, как эти суда, украшенные головами чудовищ, появились в серой утренней дымке, словно монстры из ночного кошмара. Поднимая брызги, они поднялись по реке на вёслах. Потом вытащили корабли на сушу, и захватчики дочани хлынули на берег в кольчугах и шлемах, с копьями и мечами. Они нашли на берегу недостроенный церковь и монастырь. Их возводил отдам младший, который, понимая, что море слишком близко, решил соорудить хорошо укреплённое здание. У церкви должна была быть каменная башня, достаточно высокая, чтобы с неё можно было вести наблюдение. На священникам и монахам полагалось жить под защитой палисада.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 Потом датчани разрушили наполовину построенную церковную башню и незаконченный полисад, и перерезали скот. Сленн спросил у монахов, где похоронен Убба, и ответом ему было угрюмое молчание. Датчани обнажили мечи, вопрос был задан снова, и тогда монахам пришлось признаться, что церковь строилась прямо на месте могилы датского вождя. Могила находилась на насыпе, но монахи срыли её и швырнули тело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 не принадлежали к его войску, но были пиратами, прибывшими из за моря. Альфред поверил ему, поэтому заложники уцелели и мир восторжествовал, но король объявил, что Свейна надлежит предать проклятию во всех церквях Уэссекса. Датскому вождю суждено было быть вечно проклятым, его войны должны были гореть в адском огне, а его дети и дети его детей носить печать Каина.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 потому что на знамени Бэбенбурга, в моём знамени, красовалась волчья голова. Милдред хотела, чтобы на дверях вырезали святых, но вместо них получилось волков. Я хорошо заплатил строителям, и когда слух об этом распространился по округе, и люди поняли, что у меня есть серебро, другие местные жители тоже пришли к нам в поисках работы. Хотя они и явились строить мой дом, я взял только тех, кто имел опыт сражений, и снабдил их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 Поняла, что это подношение Тору, но ничего не сказала. Милдред ненавидела Исильд, что было неудивительно. Я сказал же нечто Исильд, бритская королева, и что я держу её ради выкупа, который за неё предложат бритты. Я прекрасно знал, что никакого выкупа мне не дадут, но эта история оправдывала присутствие Исильд, и всё-таки Милдред страшно не понравилось, что бритская девушка живёт в её доме. Но она же королева, сказал я.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 со этой ползучей гадиной, и Виркин говорит, что ты не платишь десятину. Виркин был священником в Экстон-Минстере, и я ненавидел его. Он ест и пьёт благодаря десятине, прорычал я. Десятина была платой, взимавшейся церковью со всех хозяев земли, и по справедливости мне полагалось бы послать Виркину часть урожая, но я этого не сделал. Однако священник часто наведывался в Окстон,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 Мне следовало у девяти епископа, поэтому я держал Милдрит в неведении, и такие споры неизбежно кончалися её слезами. Жена наскучила мне и знала это. Однажды я увидел, что она бьёт служанку Исильд. Девушка эта была саксонкой. Я отдал её в услужение Исильд, но она к тому же работала на сыроварне, и Милдрит колотила бедняжку, потому что та вовремя не перевернула сыры.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 И то было время, когда Исильд училась английскому языку или, по крайней мере, его нортумбрийскому диалекту, потому что училась она в основном у меня. "Ты мой мужчина", заявила она. "Я был мужчиной Милдред и мужчиной Исильда". Она сказала, что родила сына в тот день, когда я вышел в дом передура. "Ты мне снился", сказала она, "высокий и золотоволосый. А теперь тебе не снятся сны".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 Брат говорит: "Альфред даст тебе силу. Ты вернёшь свой родной дом, а твоя женщина будет созданием золота", сказала она. "Моя женщина?" Исильд печально посмотрела на меня. "Вот, теперь ты знаешь". Она ударила пятками коня, пустив его галопом вдоль гребня холма. Волосы её развевались на ветру, а глаза были мокрыми от слёз. И я хотел знать больше.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 Я молюсь за покой её души. Благодарю вас, проговорил шериф. Я молюсь и за здравие Одды старшего, продолжала Милдрет. Слава богу, он жив. Харальд снова перекрестился, но Одда слаба и очень страдает. Шериф прикоснулся к своей голове, чтобы показать, куда именно ранили Одду старшего. Итак, кто же будет судьёй? резко спросил я, вклинившись в их разговор. Епископ ответил Харальд Не элдermen. Элдermen в Сипанхаме. Милдред настояла на том, что Харрольда и его людей надо накормить и напоить элем. Моя жена и шериф долго беседовали, делясь семейными новостями и новостями о соседях. Они оба были уроженцами Дефнаскера, а я нет, поэтому почти не знал людей, о которых они говорили. Однако мигом навострил уши, когда Харрольд упомянул, что отдам младшей жениться на девушке из Мерсии. Его невеста здесь в ссылке вместе со своей семьёй, пояснил он. Она хорошего происхождения, спросила Милдред. Очень хорошего, кивнул Харрольд. Желаю им большого счастья, явно искренне произнесла Милдред. Она и сама была счастлива в тот день, оттаяв душой в компании Харрольда, хотя после его отъезда стала бросить меня за грубость. Харрольд хороший человек, настоячил, говорила она. Добрый Он мог бы дать тебе толковый совет. Он мог бы помочь тебе. Я не обратил внимания на её слова, но 2 дня спустя отправился в Экскенкестер вместе с Исеулд и всеми своими людьми, считая, Хестана у меня было теперь 18 воинов. Я вооружил всех, дал им щиты и кожаные плащи и провёл через ярмарку, которую традиционно устраивали во время заседаний суда.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 в определённых кругах впрочем известны как Утрит Эрве. Озорно добавил я. Утрит несчастный. Да, мой лорд, повторил священник и поспешил прочь. Епископа звали Аливальд, и он вообще-то был епископом Кридиантонским. Но это место считалось не таким безопасным, как Экскенкастер. Поэтому много лет епископы Кридиантонские жили в более крупном городе, что учитывая появление Гутрума, Было не самым мудрым решением. Дочани под предводительством Гутрума разграбили собор и дом епископа. Дом этот ещё не успели восстановить, и я нашёл Аливальда за столом, который выглядел так, будто принадлежал мяснику. Его тяжёлая крышка вся была изрезана ножом и заляпана кровью. Епископ возмущённо посмотрел на меня. "Тебе не следует тут находиться", сказал он. "Почему?" Твоё дело завтра рассмотрит суд, завтра. Ты будешь заседать в качестве судьи, сказал я. А сегодня ты епископ, он кивнул, признавая справедливость моих слов. Этот пожилой человек с тяжёлым подбородком славился в округе как суровый судья. Когда датчане появились в Экскенкстере, он находился вместе с Альфредом в Скирибурнане, поэтому и остался в живых. Как все епископы в Уэссексе, Он был нистовым приверженцем короля. Я не сомневался, что неприязнь ко мне Альфреда известна Аливальду. А стало быть, я не мог ожидать особого милосердия от завтрашнего суда. "Я занят", объявил Аливальд, показав на пергаменты на запятнанном столе. За столом сидели два его помощника, а ещё полдюжины священников с видом оскорблённого достоинства столпились за креслом епископа.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 Тяжёлое серебро сияло, а епископ молча глядел на него. Среди священников тоже попадаются хорошие люди, например, Беока или Виллибальд. Однако, за свою долгую жизнь я убедился, что большинство церковников лицемерно проповедуют добродетель бедности, в то же время алчно мечтают о богатстве. Они любят деньги, и церковь притягивает деньги, как свеча мотыльков.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 И без сомнения, люди, которые перевозили тарелку через море, небрежно обращались с ней. Вот и всё. И епископ знал, что я лгу, но меня это не заботило. Вообще-то в Уэссексе тоже есть серебряных дел мастера, которые могли бы сделать для тебя дар-хранительницу, недружелюбно вставил один из священников. Я подумал, что вам нравится именно это. Я наклонился и забрал тарелку из рук епископа.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 Знать священника о её существовании заранее, хорошо, что я не рассказал про тарелку Милдрет. Он загодя обдумал бы, как себя вести, но теперь Аливальд хотел только одного любой ценой заполучить серебряную драхохранительницу. Служанка принесла ему кувшин, и он махнул рукой веля ей выйти. Девушка, как я заметил, была рыжеволосой. Итак, ты приказал изготовить для себя тарелку, скептически проговорил он.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 Позаботившись о том, чтобы Аливальд заметил, что в кошельке ещё осталось золото, я положил слиток на тарелку и сказал: "Освальд был вором". Его родные поклялись, что он не воровал, заметил священник. "А я приведу людей, которые по клянутся в обратном", заявил я. Торжественные клятвы имели в суде большую силу, но поскольку обе стороны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 Правда, это не сделало меня более популярным. Для людей, живших в долине Уиска, я был незваным пришельцем из Нортумбрии и, что еще того хуже, язычником. Однако никто не осмеливался открыто бросить мне вызов, потому что я никогда не покидал свое имение в одиночку, всюду появляясь в сопровождении своих людей, вооруженных мечами. Урожай был собран и амбары наполнены. Теперь, казалось бы,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 И почти сразу после датского праздника Йолле Вокстан прибыл королевский посланец, который привёз мне вызов от самого короля. Появилась вероятность того, что Сон и Сильд сбудется, и Альфред действительно даст мне силу, потому что мне было приказано явиться в Сипанхам на встречу с королём. Меня вызывали на Виттан.